писавших на арабском языке. Всем известен персидский поэт Низами, которого в Азербайджане считают своим и почитают не менее, чем русские Пушкина. Но в отличие от творчества Александра Сергеевича, которого сможет процитировать каждый школьник, произведения Низами Генджеви остаются практически неизвестными для широкого круга читателей. Не знают его историки, а зря... Вот что он пишет в своей поэме 1203 года Искандер наме. Схвачен страхом, ветрок стал к его войскам строгим И румийцам полечь суждено будет многим. молвил мудрому тот, кто был горд и велик. От меня мое счастье отводит свой лик. Лишние взгоды пошлет мне рука небосвода. Для чего я тяжелого жаждал похода? Если беды на мир свой направят на бег, даже баловни мира отпрянут от нег. Мой окончен поход, начат был он за даром, ведь в году только раз лев становится яром. Мне походы не в мочь, мне постыли они, и в походе на Русь мои кончатся дни. Да, XIII век случился гораздо позже описываемых событий в поэме. Но подозревать, не фальсификации, у нас недостаточно оснований. Если он писал о походе румийцев под предводительством Александра Великого на Русь, значит, это имело место быть. Вдруг ему пришли бы в голову такие нелепые фантазии. Да и румийцы, как мы уже выяснили, это вовсе никакие не римляне, От турки. Следовательно, в поэме описана одна из первых в истории русско-турецких войн. Как мы уже говорили, армия Македонского, состоявшая в основном из наемников турок и персов, разрушила семь городов на Южном Урале. Но потом, судя по всему, военная удача изменила Александру, иначе с чего вдруг Такие пораженческие настроения у него появились. Или его победы, как всегда, были преувеличены. И если он шел по Тартарии победным маршем, то с чего вдруг решил пойти на мировую. Шаха Русов позвал вождь всех воинских сил и на месте подсчетном его усадил. Видел он в ухо кентала Серьгу. Миновало Он сказал Наша распря ценю я кентала Пленных всех Он избавить велел Атаков И призвав Одарил бы всегда он таков В одиночку летешится счастьем и миром О русском князе по имени Кентал нам ничего не известно Кроме того Что он на самом деле существовал А вот о индийском царе Поре можно покрупиться восстановить кое-какие сведения. Благодаря свидетельствам античных авторов, битва войск Пора и Македонского в деталях описана Курцием Руфом, Арианом и Птолемеем. Произошла она на реке Гидасп, которая, как мы выяснили, была вовсе не на полуострове Индостан. А так назывался ранее Иртыш. А имя Пор имеет вполне славянские корни. Одно из названий, которыми греки называли русов, было Спороден, что значит «рассеянный», в смысле «распространенный во всех землях». Известно, что греки имели обычай называть царей по имени народов, которыми они правили. Сигизмунд Гурберштейн утверждал, что слово Россия происходит от греческого слова спораден. Кроме того, скифы, а правильно говорить скиты, то есть скитальцы, вероятно, в других языках называются иначе, но по смыслу их название означает то же, что и скитальцы. Вероятно, это готы их называли дрангами, ведь дранги это тоже скитальцы. Аналогичное утверждение сделал и Прокопий Кесарийский, говоря об антах и славянах. Ну, а буква «С» в имени царя могла потеряться случайно, либо стараниями переводчиков и более поздних авторов, ведь потерялась же буква «Р» в слове «Тартария». Вероятно, этимология современного русского слова «спор» Восходит своими корнями именно к слову Пор И именно потому одна из рек притоков Томи Которая расположена в Томской и Новосибирской областях носит и поныне имя Порос Кстати, река Катунь, скорее всего, также служит напоминанием о том Что земли вокруг нее носили когда-то имя Катай Как и название города Катайск Да и распространенная в России фамилия Катаев. Скорее всего, также происходит от названия страны Катай. Схема битвы армии Македонского и царя Индов. Пора При описании битвы авторы жизнеописания Александра Македонского утверждают, что войска пора состояла из 30 тысяч отборной пехоты 4000 конницы и 200 боевых колесниц и 300 боевых слонов естественно наличие слонов считается неопровержимым доказательством того что битва происходила именно в современной индии но мы-то знаем о том что россия это родина слонов А останки их находят по сей день по всей Сибири. Только большинство из них привычно относят к доисторическим мамонтам. А Ариан и Птолемей не слышали ничего о мамонтах и называли этих животных слонами. В точности, как для людей, не разбирающихся в кинологии, овчарка, Барза и сенбернар – это просто собаки. Сомнительной представляется и победа Македонского над Пором. Иначе как объяснить, что на Перу, который произошел после битвы, присутствовали 100 магулов гигантского роста? Вполне вероятно, что битва закончилась примирением. А блестящая победа в кавычках «царя всех царей» – это лишь один из сотен мифов, из которых сложилась легенда о величии Македонского. Ведь сам он только что ныл. Мне походы не в мочь, мне постыли они, и в походе на Русь мои кончатся дни. Нужно понимать, что войско Македонского на тот момент было крайне измотано, порядком поредела в результате болезней, голода и полученных в боях ран. Кроме того, Буквально накануне огромную часть войска Македонский отпустил с добычей на родину. Это были самые опытные и закаленные ветераны, которые начинали службу еще в войске царя Александра Филиппа. Не забываем еще и о том, что воевать Македонскому пришлось в незнакомой местности, которая для русов была родной. Поэтому высока вероятность того, что на самом деле все было совершенно иначе. Македонский устроил пир и попросту купил для себя пропуск в Катай, чтобы беспрепятственно отправиться далее по Иртышу и Аби в Гиперборею. Напомню, что оплатить въездную визу Александру было чем. По некоторым подсчетам в его обозе на тот момент было не менее тысячи тонн одного только золота, не считая серебра и драгоценных камней. Хотя цифра эта скорее всего сильно преувеличена, потому что все это нужно было на чем-то вести. А сколько подвод необходимо для перевозки 10 тонн, если одна повозка не могла взять более 500 килограмм? А еще необходимо было вести оружие, снаряжение и провиант для людей и лошадей. Тем не менее, ценностей в обозе на самом деле было достаточно. Но золото и серебро было не единственной платой за проезд по территории Катая. Плутарх утверждает, что Александр подарил Пору 5000 хороших городов. И очень много селений. Далее он поясняет. Таким образом, он и сам по-царски обошелся с благородным человеком, и тот с этих пор стал ему во всем верным другом. Ясно, что здесь явно идет речь о том, что не было никакой битвы, а тем более победы Македонского. На деле он уплатил великую дань за свой турпоход по рекам Сибири. И русы ему милостиво разрешили сходить до Гипербореи и обратно. При этом даже корабли помогли построить и снарядить. А вот что именно нужно было македонскому там, это большой вопрос. Напомню, что он был человеком образованным и посвященным великие тайны, как мы сказали бы сейчас масонов. Какой артефакт он искал или может быть знание, Может быть, это не выдумки, что главной добычей македонского были 900 валовьих шкур с древними письменами? Так или иначе, но мы вновь сталкиваемся со свидетельствами наличия централизованного государства на территории современной России задолго до его появления, согласно официальной версии историков. Китайские авторы упоминали о государстве русов еще во втором веке до нашей эры, а античные греки утверждают, что царство спародин процветало еще в четвертом веке до нашей эры. Причем рядом со спорами обитали и другие русские племена гадросов, гедрозов, кедрусиев, понятно откуда слово кедр. Кадусиев, Адресиев и Аресиев. А еще, что на мой взгляд крайне любопытно, был такой народ, как Гетросы. Напоминаю, что готов греки часто называли гетами. Тогда логично предположение о том, что Гетросы – это русские готы. Вероятно, в те времена уже выделяли готов, переехавших из Тавриды в Саксонию и тех, которые остались на территории нынешней России. Подтверждение этой версии я обнаружил в трудах Егора Классина. Ярила в родственных индоевропейских мифологиях. Еще одно свидетельство об истинном маршруте похода Македонского также лежит на поверхности, и почему-то историки его упорно не замечают. Ариан пишет, «В самом начале весны 327 года до нашей эры он пошел с Сагдийской скале, куда, как ему сообщили, собралось много сагдийцев. Говорили, что на эту скалу бежали жена бактрица Аксиарта и его дочери». Сагдиана и Бактрия на карте С. Мюнстера, 1542 год. Кстати, одна из бежавших дочерей Аксиарта, Роксана, стала впоследствии женой Македонского. Почти такая же история произошла позднее с девушкой по имени Роксалана, ставшей женой Сулейбана Великолепного. Что называли Сагдийской скалой, мы пока не знаем, зато прекрасно осведомлены о земле, которая называлась ранее Сагдианой. Поэтому... Можно смело утверждать, что речь идет о месте, которое было расположено на территории нынешней Челябинской области. Переводчики перевели название как «Сагдийская скала», но, вероятнее всего, в оригинале было слово «камень». А это и в нынешние дни распространенный на Урале вид топонима. Многие горные массивы там имеют такие названия, как «золотой камень», Чулымский камень, Кваркуш камень и так далее. А может быть речь идет об Уральском хребте вообще. Ведь поездка из европейской части за Урал в Сибирь и сегодня называется «За камень». Далее Макетонский дошел, видимо, до самой Обской губы, где перезимовал. И об этой части путешествия Страбон упоминает, что путь лежит через землю, называемую Кафаем. Уж не знаю, переводчики виноваты или историки. Но если бы не одна единственная F предательски закравшаяся в текст, то каждому было бы понятно, что речь идет о Катае, который находился в самом центре Великой Тартарии. Любопытно, что античные авторы упоминают о неких Дедайских горах, которые отсылают нас к греческому мифу об Икаре и его отце Дедале. Вероятно, это название горам дал сам Македонский, и этот топоним, что удивительно, дожил до наших дней. Каждому альпинисту в России и за ее пределами известны Тутальские скалы на берегу Томи. Ранее Грустины, а еще ранее Хоя, где тренируются скалолазы, а городу Гурьевску в Кемеровской области, наверное, дали название Племя Гуреев, которых упоминают античные авторы. На реке Хой в китайских источниках Гуй, жило племя Юечжеи, которое Гумилев считал сагдийцами. А столица русского царства Арса. По китайским летописям находилась в 7 днях пути за Золотыми горами. Смотри карту в предыдущей главе. Золотыми горами в Китае называли Алтай, Саяны и Кузнецкий Алатау. На реке Хой, где город Грустина, то есть Томск, На многих средневековых картах имеется пояснение, что в переводе с латыни означает «в этом холодном городе совместно проживают тартары и русские». Грустина на карте И. Гандиуса, 1606 год. Такая вот индийская Индия у нас получается. К слову, возникает еще немало вопросов к историкам по поводу покорения в кавычках русскими Сибири. Да всегда они там были и мирно сосуществовали с другими племенами и народами. Притом среди народов, населявших Катай, было такое как массагеты, по аналогии с рассагетами. Массагские готы, которых еще называли Мосхами. Именно они, по словам античных авторов, расселились в Малой Азии и основали Хетское царство. Хеты значит готы. Сибирские готы из города Массага. Они же Мосхи считаются многими исследователями-основателями Москвы как известно. А еще известно, что многие античные историки сообщали о царстве Рос-Мосохов или Рош-Мосош. Зная все это, совершенно иначе читается Ветхий Завет. В книге пророка Езекииля, глава 38-39, упоминаются князья Гог, Рош, Меших и Фувал. И было мне слово Господне, Сын Человеческий, Обрати лице Твое Гогу в земле Магог, Князю Роша, Мешиха, Фувала, И из реки на него пророчество. И скажи, как говорит Господь Бог, Вот я на тебе, Гог, князь Роша, Мешиха и Фувала, И поверну тебя и вложу у дела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 от пределов севера, со всеми отрядами его. «Многие народы с тобою». По-моему, очевидно, что это арамейская транскрипция имен. Гог, он же Гор, Жор и Георгий, о котором писал Марко Поло. Рож, он же Рус, о котором гласит большинство летописей. Меших, он же Мосах давший наименование всем потомкам своего племени – Мосхам, массагетам. Фувал – внукное по Библии, но правильно-то говорить – Тубал, а не Фувал. А Тубал – слово тартарское, означающее нечто огромное, большое. Например, Тубалбаш в переводе с татарского означает «большая мохнатая голова».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 Вновь заселенные развалины очень уж напоминают картины художников-руинистов XVIII-XIX веков. Руины доисторического храма. Рабер Юбер. 1787 год. Ну и конечно же, никак нам не уйти от злобных Гогов и Магогов. Яджуджи и Маджуджи. Ариан, говоря о встрече македонского с ним, упоминает город Нора на берегу океана, где в скалах множество пещер. Очевидно, речь идет о Таймыре и Норильске. А пройдя их, Александр оказался в землях Гога и Магога, о которых Диодор сообщает следующее. После этого Александр отправился берегом моря, в Гадросию и наткнулся на племя негостеприимное и совершенно звероподобное. Далее он сообщает, «Они обладают обширной и пустынной страной и даже с соседями не состоят ни в каких торговых отношениях. Обладая от природы суровыми нравами, они совсем одичали в уединенности». Ногти у них никогда не обрезаются и отрастают, волосы не стрижены и косматы. Любопытно удивительное событие, записанное Иоганом Шильтербергом, крестоносцем, попавшим в плен к Тамерлану в 1402 году в битве при Ангоре. Позднее он оказался при дворе у Гадайхана в Катае где был свидетелем того, как один из подданных ханов, угадая, подарил своему государю двух диких людей, покрытых с головы до пят волосами, мужчину и женщину, пойманных на горе Арбус. Замечу, что никто не говорил, что у них собачьи головы. Этот миф родился, скорее всего, позже. А некоторые антропологи убеждены в том, что Македонский мог столкнуться с представителями вымершей ветви человека – неандертальцами. Они же могли войти в историю под названием троглодиты. Криптозоологи считают, что снежный человек – Ети это и есть доживший до наших дней троглодит. Но, конечно же, не ради троглодитов Македонский предпринял столь опасное и трудное путешествие. Возможно, ключом к загадке является упоминание о том, что Македонский после зимовки на оставшихся кораблях вышел в океан, прошел вдоль берега на запад к новой земле. Судя по всему, и разбросал в воду кувшины, полные драгоценных камней, золота и серебра. Это были жертвы океану и фетиде. Поставил на берегу алтари этим божествам, а затем вернулся и посетил город Тавали. В ранней латыни отсутствовала буква У, поэтому Тували писалось Тувалле, то есть Тулле. И тут внимание, Тавали это же и есть город князя Тувала, Фувала. И самое главное, это легендарные Тули, которые разыскивали в Арктике члены оккультного ордена эсэсовцев Ананербы. Германские нацисты прекрасно были осведомлены об исторической области Ариев, пришедших из Арктиды в Индию и Европу. Они были уверены в том, что Македонский нашел Тули. Кстати, изначально Ананерба так и называлась – «Общество Тули». А значит, найти его смогут и они. Судя по тому, как закончилась их история, Тули они так и не нашли. Зато что-то нашел на дне Северного Ледовитого океана Артур Челенгаров. И судя по тому, за какое открытие он удостоился звезды Героя России, это был отнюдь не шельф и не хребет Ломоносова. Может быть, это был затонувший город Тули, А может быть, Тули и сейчас существует? Ведь именно в устье Аби находится остров с морским портом, который называется Тавапагол. Почти те же гласные, в том же порядке. Вполне возможно, что со временем название Тули трансформировалось в Тавале, а после и в Тавапагол. А переселенцы из этой местности, осевшие на оке, построили город и назвали его в память о родине привычным именем. Сегодня это город самоваров, пряников и оружейников Тула. О том, что город Фувала находится в устье реки, впадающей в Северный океан, в землях Россов и Мосхов, где правил князь Рош. Писали и европейские историки еще за 600 лет до новой эры. И вспоминали о нем они не именно в связи с Гогами и Магогами. Какая же тут может идти речь о полуострове Индостан? И это еще не все. Ариан утверждает, что после плавления по океану, возвращение с заходом в Тувале, Александр отправился в столицу Гордросов, названную Пур. Сегодня существует река Пура, которая впадает в Тазовскую губу. Все сходится. Мы можем с большой вероятностью реконструировать маршрут Македонского по просторам Великой Тартарии. Потом был город Нора, и, очевидно, обратный путь лежал по Енисею к Золотым горам чтобы покинуть Индию, то есть Туран, перейдя в Туркестан по дороге Чингисхана. Причем именно на Единьсеи стоял город Массага, столица Мосхов. И возвращение из Катая было отнюдь не триумфальным. Жители Массаги, может статься, что речь идет о нынешнем Красноярске, были опечалены, увидев кучку оборванцев, умирающих от голода и болезней. Все, что осталось от некогда непобедимого 120-тысячного войска Александра Македонского. Биографы «царя-царей» поют оды своему кумиру, умалчивая о зверствах, которые чинили обезумевшие «победоносцы» в кавычках на просторах Турана. Его пропустили в страну, поверив в то, что цивилизованные люди умеют держать слово. Но человек, который на два века стал идолом многих поколений и не думал соблюдать договор. Он жаждал крови, и в результате его похода жители Сибирской Индии не досчитали сотен тысяч жизней мирных людей. Кедросы могли без труда уничтожить жалкие остатки завоевателей, превратившихся в отряд грабителей и убийц но проявили милосердие, накормили, напоили и даже дали лошадей, чтобы завоеватели смогли убраться во свояси. Поэтому, говоря о бегстве Наполеона и Гитлера с простора в России, следует упоминать сначала бесславное бегство Македонского из Сибири. Обо всем этом живописует Курций Руф. Подтверждает что причиной, по которой Александр полностью погубил свое войско, стало его болезненное тщеславие. Он мог бы вернуться той же дорогой, по которой пришел через Южный Урал, но узнав о том, что по западному пути из Индии смогли выйти только Семирамида, которая потеряла все свое войско, кроме 20 офицеров, и Кир, сын Камбиза, который в конце пути сохранил всего 6 воинов, не считая себя самого. Поэтому учиться у македонского науки побеждать в кавычках бессмысленно. Нужно извлекать уроки из бесславного турпохода по Сибири. И сибиряки научились встречать чужеземцев на примере македонского. Тогда в 1032 году отряд новгородцев под предводительством Улеба отправился за камень, чтобы побывать у железных ворот за которыми заклепаны Гоги и Магоги. На них напали югуры и порубили почти всех, не спрашивая, кто они, откуда и с какими целями путешествуют. Мало кому удалось из-за камня на родину вернуться. В Нестеровой летописи 12 нашей эры также имеется упоминание Гюряты Роговича о горах уходящих в ледовитое море, где через маленькое окошко некие люди, чей язык непонятен, просят передать им ножи, секиры и прочие полезные предметы в обмен на меха. Гюриата поясняют, что это суть люди Александром Македонским заклепанные. Удивительно, но сохранились сведения и о тех, кому удалось увидеть железные ворота намного позже похода Александра. Хотя, скорее всего, сам поход был вовсе не в IV веке до новой эры. Слишком трудно представить, чтобы воспоминания об этом событии могли храниться в народном фольклоре более одной 1300 лет. Так вот, одному из арабских халифов, 8 века, Ибн Хардах беку Приснился кошмарный сон, в котором он увидел, что Аджуджи-Манджуджи прорвались через железные ворота и наступают на запад, чтобы всех погубить. А ведь согласно восточным верованиям, момент освобождения Гогов и Магогов станет началом конца света. Возможно, так оно и есть. Для многих террористов, кавычках. Терзавших Сирию и Ирак, конец света уже наступил. И виной тому Гоги и Магоги, прилетевшие с далекого севера на стальных птицах, называемых истребителями бомбардировщиками, штурмовиками и вертолетами с красными звездами на фюзеляжах. Но это шутка, разумеется. А Халифу было не до шуток. И он нанял путешественника по имени Салам Ад Тартжуман, для того, чтобы тот отправился к железным воротам и подтвердил или опроверг страшный сон Ибн Хардахбека. саламу дали в сопровождение 50 молодых, сильных и опытных воинов, повозки, валов, все необходимое в пути, а также щедро одарили деньгами. Кроме годового жалования, каждому выдали премии в соответствии с их должностями. Через Тифлис и Дербент экспедиция проследовала в Итиль, а оттуда, вероятно, по пути, которым следовали Македонский и Геоим де Рубрук в Катай. Через 26 дней пути они прибыли в землю, где стоял отвратительный запах. 20 дней шли по мертвой земле, держа у носа сосуды с уксусом, дабы не задохнуться от удушливого смрада. Мимо сотен разрушенных городов и замков, путники были уверены в том, что это страшные аджуджи и маджуджи, умертвили все в округе. Я же полагаю, что скорее всего... Здесь мы видим описание разрушенной потопом западно-сибирской равнины, залитой недавно морской водой. А смрад исходил от разлагающихся трупов людей и животных. Тогда экспедиция прибыла к горам, рядом с которыми стояли несколько крепостей, охранявших стены, построенные вдоль обширной долины. В крепостях жил народ по названию Аткиш, говорящий по-арабски и персидски. Они очень удивились визиту и подробно расспрашивали о том, что происходит во внешнем мире. Это и понятно. Если этот народ спасся во время катастрофы в Саянских горах, то логично, что они не знали ничего о судьбе остального мира. Сами ворота прикрывал город Ика – Прибыв к ним, Салам Ат Тарджуман расспросил стражников о том, насколько надежны ворота, и не смогут ли Гоги и Магоги вырваться на волю. Вот как он их описывает. Затем мы достигли высокой горы, на которой возвышались крепость и стена, построенная Зул Карнайном. Там, между двумя горами, есть ущелье, ширина которого 200 локтей. Оно является дорогой, через которую вышли и рассеялись по всей земле и Аджуджи, и Маджуджи. Фундамент стены заложили на глубине 30 локтей с помощью железа и меди и возводили ее таким образом, пока не достигли земной поверхности. Затем... Поставили две опоры с обеих сторон ущелья. Ширина каждой опоры 25 локтей, высота 50 локтей. Вся эта постройка состоит из железных плит, покрытых медью. Размер одной такой плиты 1,5 локтя, толщина плиты 4 пальца. Между этими двумя подпорками расположена железная притолока длиной 20 локтей. Толщиною 10 локтей и шириною 5 локтей. Над притолкой здание из тех же железных плит, покрытых медью, что возвышаются до вершины горы, высота которой насколько хватает взгляд. Это здание возвышается над притолкой примерно на 60 локтей, над зданием железной террасы. По краям каждой террасы два рога, которые загибаются друг на друга. Длина каждой террасы 5 локтей, а ширина 4 локтя. Над приталкой 37 террас. Железные ворота имеют две прикрепленные к ним створки. Ширина каждой створки 50 локтей. Высота 75 локтей, толщина 5 локтей. Обе стойки при вращении Соразмерной с притолкой. Это сооружение так построено, что ветер не может проникнуть ни через ворота, ни со стороны гор. Оно будто сотворено самой природой. На воротах запор длиной 7 локтей, а в обхвате 1. Его не могут обхватить два человека, а он отстоит от земли на 25 локтей. Пятью локтями выше запора висит задвижка, галак. Длиннее, чем сам запор. Каждая из двух замочных задвижек по два локтя. Торчащий в замке ключ имеет в длину полтора локтя. Этот ключ имеет 12 зубцов. Каждый из зубцов как пест ступки. Обхват ключа 45 пяди. Он прикреплен к цепи припаянной к двери, длина цепи 8 локтей, она имеет 4 пяди в обхвате, кольцо, прикрепляющее ключ к двери, подобно кольцу катапульты. Порог двери, не считая частей, оставшихся под косяками, имеет ширину 10 локтей и длину 100 локтей, выпирающая часть двери равна 5 локтям. Реконструкция железных ворот на рисунке Г. Скворцова из книги Н.С. Новгородова «Сибирский поход Александра Македонского», Томск, 2007 год. Столь подробное описание мифического сооружения наводит на мысль о том, что оно вовсе никакое не мифическое. Сложно представить себе, чтобы автор настолько заврался, что даже размеры всех деталей скрупулезно описал. Если для нас это описание кажется фантастическим, то это вовсе не означает, что такого не могло существовать на самом деле. А еще, судя по описанию пути к железным воротам и рассказу о круглой горе с рогами и стеной словно Природной неизбежно приходишь к выводу о том, что экспедиция была не на крайнем севере, а где-то в районе Саян. И тогда, тогда получается описание Ергаков. Природный парк Ергаки в Красноярском крае. Вполне может быть, что Салам был одним из очевидцев некого сооружения, назначение которого просто не мог понять. Если представить себе, что это мог бы какой-нибудь завод или гигантская горнодобывающая машина, тогда человек, перенесенный из средневековой Персии на современный роторный экскаватор высотой в семиэтажный дом, вполне мог бы дать схожее описание увиденному. Описывается Лам и множество инструментов, которые он видел во множестве рядом с воротами. Это цепи, Крюки, котлы, три ноги И груда железных кирпичей Которые слиплись от ржавчины в Единый монолит Все это просто невозможно выдумать С чистого листа Какая-то материальная подоплека У этой истории непременно существует А вот что автор сообщает О Гогах и Магогах Мы спросили тех, кто был там Видели ли вы хоть одного из этих Аджуджи или Маджуджи? И они припомнили, что видели один раз некоторое их количество на горе. Тогда подул страшный ветер и бросил иаджуджей и Маджуджи в их сторону. Рост их на глаз одна пять с половиной. Если бы Саллам врал, то продолжал бы врать отчаянно и сочинял бы страшных историй о Гогах и Магогах. Но вместо этого мы видим удивительные сдержанность и объективность. Да и не мог правоверный Магометанин запятнать свою честь лживыми байками, в отличие от иезуитов, которые ложь возвели в ранг высшей добродетели. Магометаник, как и русские, очень высоко ценят честь, совесть, скромность, справедливость, верность данному слову и правдивость. Кроме того, он чуть ли не каждый день писал подробные отчеты для заказчика экспедиции, в которых указывал все до мелочей, в том числе, кто из воинов, где споткнулся и кто, когда чихнул. К слову сказать – На родину из Сибири возвратилось всего 14 воинов, из отправившихся изначально 50. И все это не боевые потери, связанные с болезнями и травмами. Поэтому у нас нет оснований сомневаться в отчете Саллама. Что же касается утверждения о том, что Македонский всюду строил города, которым давал свое имя или имя своего коня, и даже своей собаки, то тут как раз тот случай, когда в лживости биографов македонского сомневаться не приходится. Одни утверждают, что он за время похода основал и построил с нуля 80 городов, другие говорят о 50, а некоторые, более скромные, упоминают о 13 или 15 городах, одном маяке и одном порте с верфями. В действительности же каждому здравомыслящему человеку понятно, что ничего он строить в походе физически был не в состоянии. Он мог только грабить, убивать и разорять города, встречавшиеся на пути во время своего Дрангнах Остин. А города с его именем существовали только в его воспаленном мозгу, да в трудах его поклонников, всячески возвеличивавших подвиги «просвещенного» в кавычках царя. Покорявшего дремучих варваров. В лучшем случае он просто переименовывал существующие города, разоренные его армией. Но жители-то этих городов в большинстве своем даже не догадывались о том, Что они теперь граждане Александрии или Букфалии или Никеи. Так на македонских картах на территории Сибири появились Александрия, Эсхата, на Яксарте яйке. Александрия Кавказская на северных склонах Саян. Александрия Апиана в среднем течении Инда, то есть Оби. Александрия Сагдийская в нижнем течении Оби. Александрия в устье Оби, там где был порт и верфи. Александрия Арийская. Александрия Арахазийская Александрия Гедросии, Александрия в Кармане, Александрия в земле Наритов, Норильск, Никея и Букефалия на Гедаспе, Иртыше. Судя по всему, Никей было несколько, а такое имя Македонский давал городам в честь богини победы Ники. А вот Букефалия была одна. Это город, рядом с которым был убит любимый конь Александра Букефал или Буцефал. Вне всяких сомнениях, такая обширная география похода не могла не сохранить следов пребывания войск Македонского. А значит, должны существовать предметы материальной культуры, которые смогли бы подтвердить тот факт, что на самом деле восточный поход Македонского был в Тартарию, а не на Индостан. И такие свидетельства существуют. Бронзовая статуэтка Геракла, найденная на реке Катунь в конце 50-х годов 20 -го века. Бронзовое зеркало с кентавром, подкаменная Тунгуска, обнаружено геофизиком Ю.А. Немковым. В 1982 году в шурфе на глубине около 2 метров. Серебряное блюдо с позолотой из верхней Нильдина. На севере Западной Сибири в разное время найдено 5 серебряных чаш, их назвали византийскими. Эта чаша найдена в поселке Березов Ханты-Мансийского автономного округа, отнесена к Византии xii 13 веков нашей эры. И это лишь те из артефактов, найденных на территории Сибири, изображения которых каким-то чудом оказались в свободном доступе и не относятся к материальной культуре народов Сибири. На самом деле их в разы больше, причем произведений, созданных на месте во время существования Сибирской Индии, подавляющее большинство по сравнению с теми, что были завезены на эту территорию извне. Однако почти все они хранятся в запасниках музеев, хранилищах университетов и просто в частных коллекциях. Причина замалчивания ортодоксальной наукой фактов обнаружения их одна – доминирование нормандской теории возникновения русского государства. До сих пор, несмотря на огромное количество неоспоримых опровержений этой теории, единственно верным считается утверждение Герхарда Миллера о том, что Сибирь – земля не историческая. Не историческая? Ну ладно. Оставим это на совести историков и их заказчиков. Будем делать свое дело и не оглядываться на науку, в кавычках, историю. Теперь самое время вернуться к истории легендарного царя Ивана, или Ивана Великого, известного как Пресвитер Иоанн. Ведь его именем назвали и всю Россию в целом. Страна Ивана. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей кадыкчанский Продолжение следует.